Лекция 37. Мнение о прикреплении крестьян в конце XVI века Закон 1597 года о беглых крестьянах и предполагаемый указ об общем прикреплении крестьян Порядные конца XVI и начала XVII веков Хозяйственные условия, подготавлявшие крепостную неволю крестьян. Поземельное прикрепление черных и дворцовых крестьян. Рост суды и усиление личной зависимости крестьян владельческих. Крестьянские свозы и побеги и законодательные меры против них. Положение владельческого крестьянства в начале 17 века. Выводы. Мнение о прикреплении крестьян Обращаемся к изучению одного из самых важных и самых трудных вопросов в нашей историографии к вопросу о том, когда и как возникла крепостная неволя крестьян. Излагая последствия поместной системы, я сказал, что она подготовила коренную перемену в судьбе крестьянства. Эту перемену, Обыкновенно изображают такими чертами. До конца XVI века крестьяне были вольными хлебопашцами, пользовавшимися правом свободного перехода с одного участка на другой от одного землевладельца к другому. Но от этих переходов происходили большие неудобства как для общественного порядка, так и для государственного хозяйства и особенно для хозяйства мелких служилых землевладельцев, у которых богатые водчинники и помещики сманивали крестьян, оставляя их без рабочих рук, следовательно, без средств исправно отбывать государственную службу. Вследствие этих затруднений Правительство царя Федора издало указ, отменивший право крестьянского выхода, лишивший крестьян возможности покидать раз занятые ими земли. Все печальные последствия крепостного права, обнаружившиеся позднее, вышли из этого прикрепления крестьян к земле. Так как первый указ, отменявший крестьянское право выхода, был издан, когда государством правил именем царя Федора Шурин его Борис Годунов, то на этого правителя падает вся ответственность за эти последствия. Он первый виновник крепостного права, крепостник-учредитель. В таком взгляде на происхождение крепостного права можно различить два главных положения. Первое. В конце XVI столетия правительство одной общую законодательную мерой изменило юридическое положение крестьян, отняв у них право выхода, прикрепив их к земле, и второе. Вследствие этого прикрепления крестьяне попали в неволю к землевладельцам.